Глава сорок Старые друзья и новые угрозы. Возвратившись к благословению королевы, Ранд тяжело дыша, привалился к дверному косяку парадного входа. Он бежал всю дорогу, нисколько не беспокоясь о том, заметил ли кто, что он носит красное, или даже о том, сочли или нет его бег за предлог погнаться за ним. Он не думал даже о том, что его мог бы поймать исчезающий. На скамейке у дверей с полосатым котом на руках сидел Ламгвин. Когда подбежал юноша, он привстал, чтобы посмотреть, от какой напасти тот так улепетывает, одновременно продолжая невозмутимо почесывать кота за ушами. Не увидев ничего, Ламгвин осторожно, стараясь не потревожить животное, уселся обратно. — Какое-то дурачье пыталось украсть недавно нескольких кошек, — сказал он Ранду. Прежде чем вновь заняться котом, ламгвин смотрел костяшки своих пальцев. За кошек в эти дни выручают хорошие деньги. На той стороне улицы, как заметил Арант, по-прежнему маячила парочка белоповязочников. У одного из них был подбит глаз и распухла челюсть. С кислой физиономией тот бросал на гостиницу мрачные взгляды и угрюмо потирал рукоять меча. — Где мастер Гил? — спросил Ранд. — В библиотеке, — ответил Ламгвин. Кот тихонько заурчал, и он ухмыльнулся. Ничто не может долго волновать кота, даже то, что кто-то пытался запихать его в мешок. Ранд прошел в гостиницу и направился через общую залу с постоянными посетителями, которые носили красное, пили эль и разговаривали. О лже и о том, станут ли белоплащники источником неприятностей, тогда того увезут на север. Никого не волновало, что станется Лугаином, но все знали, что с этим отрядом отправится дочь наследницы и лорд Гавин, и никому не хотелось, чтобы им грозила хоть малейшая опасность. Ранд нашел мастера Гилла в библиотеке, где тот играл в камни с лойялом. Толстая полосатая кошка расположилась на столе, поджав под себя лапы и наблюдая за руками игроков, мелькающими над гравированной перекрестными штрихами доской. На удивление изящным для своих толстых пальцев прикосновением Огир поставил еще один камень. Качая головой, мастер гил воспользовался появлением Ранда как предлогом и отвернулся от стола. При игре в камни лоял побеждал почти всегда. Я уже начал волноваться, куда ты подевался, в юноша. Думал ты, нарвался на неприятности с кем-то из этих предателей, бахвалящихся приверженностью к белому, или наткнулся на того нищего, или еще что. С минуту Ран стоял с открытым ртом. Он совсем было забыл о том человеке, похожем на ворох грязного тряпья. — Я видел его, — наконец вымолвил он. — Но это еще что. Я к тому же видел королеву и... — Илэйн, вот в этом-то и кроются все неприятности. Мастер Гил хохотнул. — Королеву, а? <смех> и не говори. Сейчас назад к нам тут в общую залу завернул Гаррет Брин. Боролся на руках с лордом капитан-командором детей. Но вот королева... — Это да. Кровь и пепел пробурчал Рант. — Сегодня все считают, что я лгу. Он... Швырнул плащ на спинку стула, сам рухнул на соседний. Он был слишком взвинчен, чтобы просто сидеть. Сдвинувшись на самый краешек стула, Рант оперся локтями о столешницу, вытирая лицо носовым платком. Я увидел нищего. Он заметил меня, и я решил... А, впрочем, неважно. Я залез на стену вокруг парка, откуда можно было видеть площадь перед дворцом, когда лугайна повезут туда, и свалился за стену. — Я почти верю, что ты не разыгрываешь нас, — медленно вымолвил содержатель гостиницы. — Таверн, — тихо произнес Лоял. Ах, это случилось, — сказал Рант. — Да поможет мне свет, случилось. Когда юноша продолжил рассказ, скепсис мастера Гилла мало-помалу таял, сменяясь тихим смятением. Содержатель гостиницы все больше и больше наклонялся вперед, пока не сел на краешек своего стула, точно так же, как и Ранд. Лойл слушал бесстрастно, лишь иногда потирал широкий нос, да слегка подрагивали кисточки на кончиках ушей. Ранд рассказал о случившемся все, все, за исключением того, что ему прошептала Элайда. И того, что у ворот дворца сказал ему Гавин. О первым ему думать не хотелось, со вторым все равно ничего не поделать. Я сын Тем Алтора, даже если и не родился в двуречье. Да так. Я родом из двуречья, и Тем мой отец. Вдруг Ранд понял, что обуреваемый своими раздумьями, он замолчал, и мастер Гил слойлом смотрит на него. Охваченный мгновенной паникой он встревожился, не сболтнул ли слишком много. Что ж, промолвил мастер Гил. «Здесь тебе своих друзей больше дожидаться нельзя. Тебе нужно покинуть город и не откладывать отъезд в долгий ящик. Самое позднее, через два дня. Сможешь за это время поставить Мэтта на ноги или мне послать за матушкой граб?» Ранд растерянно посмотрел на него. «Два дня?» «Элайда — советник королевы Мургейс, вторая после капитана генерала Гаррета Брина. А может, и первая?» Если она отправит гвардию отыскать тебя, лорд Гаррет не станет Элайди, в этом препятствовать, если у гвардейцев не будет иных обязанностей по службе. Так вот, за пару дней гвардия прочешет в Кеймлине все гостиницы. А если вдруг какое-нибудь злосчастье занесет солдат сюда в первый же день или же в первый час? Может быть, если они возьмутся сперва за корону льва, немного времени есть, но попусту его терять нельзя. Ранд задумчиво кивнул. Если мне не удастся вытащить Мэту из постели, пошлите за матушкой граб. У меня осталось немного денег, может, хватит. С матушкой граб я договорюсь, хрипло сказал содержатель гостиницы. И, наверное, смогу одолжить вам пару лошадей. Если попытаетесь добраться до Тарвалона пешком, вы износите то, что осталось от ваших сапог, еще не пройдя и полпути. Вы добрый друг, сказал Ранд. Видно мы Не приносим вам ничего, кроме лишних забот, а вы все равно готовы помочь. Добрый друг. Мастер Гил, похоже, смутился. Он пожал плечами, откашлялся и опустил взор, который упал на доску с камнями, и мастер Гил вновь резко отпихнул ее прочь. В этой партии определенно выигрывал Лоял. Угу. Чего уж там? Том всегда был мне добрым другом. Если он хотел позаботиться о вас, я тоже могу кое-что сделать. — Я был бы не прочь отправиться вместе с вами, Ранд, — вдруг заявил Лоэл. Я думал, с этим все уже решено, Лоэл. Ранд помялся, мастер Гилл по-прежнему ни сном, ни духом не ведал о всей опасности, потом добавил. — Вы же знаете, что ждет Мэтта и меня, что нас преследует. — Друзья темного, — ответил Огир, — безмятежно ракочище. — И ай-седай. И свет знает, что еще. Или темный. Вы собираетесь в Тарвалона, там очень красивая роща, за которой, как я слышал, Айси хорошо ухаживают. В любом случае, в мире, кроме рощиц, есть многое, на что стоит посмотреть. Вы воистину таверн. Рант. Узор сам плетется вокруг вас, а вы стоите в самом сердце этого. Этот человек... «Стоит в самом сердце всего!» Рант ощутил озноб. «Не стою я ни в каком сердце!» — резко сказал он. Мастер Гил заморгал, и даже Лоял, кажется, был неприятно поражен неожиданной вспышкой гнева Ранда. Содержатели гостиницы и Огир переглянулись, затем уставились в пол. Рант усилием воли попытался принять прежнее выражение лица, глубоко дыша и стараясь успокоиться, К своему удивлению, он обнаружил ту пустоту, которая так часто за последнее время ускользала от него, и спокойствие. Эти двое ничем не заслужили его гнева. — Вы можете идти с нами, Лойл, — сказал Ранд. Не знаю, почему вам этого захотелось, но я буду рад вашему обществу. Вам... вам ведь известно, каков Мэтт? — Известно, — отозвался Лойл. Я до сих пор не могу выйти на улицу, чтобы в толпе не поднялись крики Троллок, мне вслед! Но Мэт, по крайней мере, действует лишь словами. Убить меня он не пытался. Конечно, нет, сказал Ранд. Мэт. Он не мог бы зайти так далеко. Никак не Мэт. В дверь легко постучали, и одна из прислуживающих девушек, Гилда, сунула в комнату голову. Губы ее были сжаты, в глазах тревога. Мастер Гил, пожалуйста, пойдемте быстрее. В общей зале белоплащники. Мастер Гилл с проклятием вскочил, отчего кошка спрыгнула со стола и гордо удалилась из библиотеки, задрав хвост, всем своим видом, выражая оскорбленное достоинство. Иду. Беги, скажи им, что я иду, затем исчезни у них с дороги. Поняла, девочка, Держись от них подальше. Гилда закивала головой и скрылась. — Вам лучше остаться здесь, — сказал мастер О Лоэлу. Огир выркнул, будто просто не разрывались. У меня нет никакого желания встречаться с детьми света. Взгляд мастера Гил упал на доску с камнями, и его настроение как будто чуть поднялось. — Похоже, нам придется попозже переиграть партию. «В этом нет нужды!» — Лойл протянул руку к полкам и снял с них книгу. Томик в тканевом переплете выглядел крошечным в его ладонях. «Можно продолжить с этой позиции на доске». «Ход ваш!» — мастер Гил поморщился. «Не одно, так другое!» — пробормотал он, затропившись из комнаты. Ранд пошел за ним, но не так быстро. Желание связываться с детьми... У него было не больше, чем у Лойла. Этот человек стоит в самом сердце всего. Ранд остановился у двери в общую залу, откуда ему было видно происходящее, но где, как он надеялся, его не заметят. В общей зале висела мертвая давящая тишина. В центре комнаты стояли пятеро белоплащников, старательно игнорируемые людьми за столиками. У одного из пятерых на плаще пониже солнца с расходящимися лучами сверкала серебряная молния под офицера. У парадной двери, привалившись к стене и прилежно чистя ногти щепочкой, сидел ламгвин. Еще четыре охранника, нанятых мастером Гиллом, стояли вдоль той же стены, усердно глядя мимо белоплащников. Если дети Света что-нибудь и заметили, то виду не подали. лишь под офицер проявлял какие-то эмоции в ожидании хозяина он нетерпеливо похлопывал по ладони латными рукавицами мастер гил торопливо направился к нему через всю комнату предусмотрительно напустив на себя безучастный вид да сияет цвет вас сказал он с тщательно выверенным поклоном не слишком низким но и не таким какой можно было бы счесть оскорбительным и нашу добрую королеву моргейс — Чем я могу помочь? — У меня нет времени выслушивать твою никчемную болтовню, трактирщик. Оборвав мастера Гилла, бросил под офицер. — Сегодня я уже побывал в двадцати гостиницах. Каждая свинарник хуже предыдущей. И до того, как сядет солнце, мне необходимо проверить еще двадцать. Я ищу друзей темного. Парни из двуречья. С каждым словом под офицера лицо мастера Гилла все больше темнело. Он запыхтел. Громко втягивая воздух, будто готовый вот-вот взорваться, и, наконец, взорвался, в свою очередь, перебив белоплащника. В моем заведении в помине нет друзей темного. Каждый человек здесь добрый, подданный королевы. Да, и все мы знаем, на чем стоит моргейс. Подофицер глумливо процедил имя королевы сквозь зубы, и ее торвала онская ведьма, верно? Громко заскрипели по полу стулья. Все люди в зале вдруг разом оказались на ногах. Они стояли недвижимо, будто статуи, но каждый впился в белоплащников с суровым взглядом. Не сулящим тем ничего хорошего. Подофицер сделал вид, что ничего не заметил, но четверка за его спиной встревоженно завертела головами. Тебе обойдется дешевле, трактирщик, заявил подофицер, — если ты окажешь содействие поиском. — В нынешние времена с теми, кто укрывает друзей темного, обходятся сурово. — Навряд ли, по-моему, заведение, на двери которого клык дракона привлечет много клиентов. С таким рисунком на твоей двери жди беды с огнем. — Вы немедленно уберетесь отсюда, — тихо произнес мастер Гил. Или же я пошлю за гвардией королевы, чтобы они увезли то, что от вас останется к навозным кучам? Меч Ламгвина с шорохом выполз из ножен, и неприятный скрип стали о кожу. Когда мечи и кинжалы легли в руки, эхом пролетел через всю залу. Девушки-подавальщицы, суетясь, устремились к дверям. Под офицер посмотрел вокруг в презрительном сомнении. — Клык дракона на счет пять не поможет, — закончил за него мастер Гилл. Он поднял вверх сжатый кулак и отогнул указательный палец. Раз. Ты, должно быть, спятил трактирщик, раз угрожаешь детям света. У белоплащников нет никаких прав в Кеймлине. Два. Ты вправду думаешь, что этим все кончится? Три. Мы вернемся, — огрызнулся под офицер и поспешно развернул своих людей, пытаясь сделать вид, что якобы уходит в должном порядке и по своему желанию. Его, однако, с головой выдавало поведение подчиненных, устремившихся к дверям, не бегущих, но отнюдь не делающих, тайны из того, что им хочется побыстрее оказаться за порогом гостиницы. В дверях с мечом в руках возвышался Лангвин, лишь чуть посторонившийся в ответ на яростные взмахи мастера Гилла. Когда белоплащники убрались, содержатель гостиницы тяжело рухнул на стул. Он провел рукой по лбу, затем уставился на ладонь, как будто удивляясь тому, что она не мокрая от испарины. Мужчины вновь рассаживались по местам, посмеиваясь над тем, что совершили. Некоторые подошли к мастеру Гиллу и одобряюще похлопали его по плечу. Когда тут заметил Ранда, то, пошатываясь, поднялся со стула и засеменил к нему. «Кто бы мог подумать, что во мне есть нечто от героя!» — удивленно сказал хозяин. — Да сияет меня свет. Внезапно он встряхнулся, голос его вновь стал почти прежним. — Тебе нельзя показываться на глаза людям. А позже я переправлю тебя из города. Бросив искоса опасливый взгляд на общую залу, мастер Гил подтолкнул Ранда вглубь коридора. Эта шайка вернется, или же днем появится несколько шпионов, напяливших красное. После того небольшого представления, что я закатил, сомневаюсь, чтоб им было дело до того, тут ты -то или нет, но действовать они станут так, будто ты здесь. — Это безумие какое-то, — запротестовал Ранд. Повинуясь жесту мастера Гилла, он понизил голос. У белоплащников нет никакой причины искать меня. — Ничего не знаю о причинах, парень, но будь уверен, им нужны наверняка ты и Мед. Что ты такого успел натворить? Элайда, да еще и белоплащники туда же. Ранд поднял протестующие руки, затем уронил. В этом не было никакого смысла, но ведь он сам своими ушами слышал белоплащника. А как же вы? Даже если белоплащники не найдут нас, вам они наверняка доставят кучу неприятностей. Не беспокойся об этом, парень. Гвардия королевы все еще поддерживается закон, даже если они и разрешают изменникам с гордым видом разгуливать с белыми повязками. Что касается ночи... Что ж, Ламгвинус с его друзьями придется немного не поспать. Ну, мне уже почти жаль того бедолагу, кто решит оставить хотя бы царапину на моей двери. Перед ними, присев в реверансе, мастеру Гиллу появилась Гилда. — Сэр, там... там леди. В кухне. Подобным сочетанием девушка была явно шокирована. Она спрашивала мастера Ранда, сэр, и мастера Мэтта по именам. Ранд обменялся задачным взглядом содержателем гостиницы. — Парень, — промолвил мастер Гил, если тебе и в самом деле удалось выманить леди Илейн из дворца в мою гостиницу, мы все кончим встречи с палачом. При упоминании дочери-наследницы Гилда ойкнула и круглыми глазами уставилась на Ранда — Брысь отсюда, девочка! Строго приказал содержатель гостиницы и, помалкивая о том, что слышала, это дело никого не касается. Гилда опять дикивала и умчалась по коридору, бросая на бегу взгляды через плечо на Ранда. В пять минут, вздохнул мастер Гил, она разболтает остальным женщинам, что ты переодетый принц. К ночи этот слух разлетится по всему новому городу. Мастер Гил сказал Ранд: "Я ни разу". не упоминал о Мете при Илэйн. «Не может быть!» Вдруг юноша расплылся в широкой улыбке и со всех ног устремился в кухне. «Стой!» — возвал ему вслед хозяин гостиницы. «Подожди, пока не удостоверишься! Погоди же, дурень!» Рант распахнул дверь на кухню, и они были там. Морейн, ничуть не удивленная, остановила на нем взгляд ясных глаз. Найнив и Эгвейн, радостно смеясь, подбежали к нему и стали его обнимать, Позади них переминался Перрин. Все трое поглаживали Ранда по плечам, словно желая убедиться, что он не бесплотный дух. В дверях, ведущих во двор и конюшням, упершись спиной и сапогом в косяк стоял лан, наблюдая сразу за кухней и двором. Ран попытался сжать в объятиях обеих женщин и пожать руку перрину, причем все сделать сразу, результатом чего стали переплетение рук и взрыв смеха, когда на них Попыталась пощупать ему лоб, нет ли жара. Вид у всех был усталый и немного потрепанный, а у Перрина вдобавок синяки на лице, и глаза он все время опускал вниз, чего за ним раньше не замечалось. Но они были живы и вновь вместе. Горло у Ранда перехватило, он едва мог говорить. — Я уж боялся, что никогда вас больше не увижу, — выдавил он наконец. «Я боялся, что вы все...» «Я знала, что ты жив», — сказала уткнувшись ему в грудь Эгвейн. «Я всегда знала это. Всегда». «А я нет», — заявила Найниф. Для столь радостного момента голос ее прозвучал чересчур резко, но в следующее мгновение тон смягчился, и она улыбнулась Ранду. «Ты хорошо выглядишь, Ранд. Похудел, но, хвала Свету, выглядишь хорошо». «Угу». — раздался за спиной Ранда голос мастера Гилла. — Полагаю, эти люди тебе все же знакомы? — Это те самые друзья, которых ты разыскивал? Ранд кивнул. — Да, это мои друзья. Он представил всех. Возникло странное чувство, когда он называл подлинные имена Лана и Морейн. Оба они после этого пронзили его взглядами.